Глава 233. Опасная глушь. Таким образом, группа Юта продолжала свою прокачку. Крепость из непробиваемой стены в виде спики с мечом в руках и прикрывающее его состояние Юта с посохом на перевес стало настоящим ужасом для монстров гор Рагур. Синяя слизь Огненная магия была наиболее эффективна против синей слизи, которая была в состоянии поглощать элементы воды. Огненное заклинание Юта Сожглось Лись, которое смогла проскочить сквозь авангард их группы. Красная слизь, водяная магия была эффективна против красной слизи, а магия огня наоборот усиливала её. Так с помощью своего водного заклинания Юта полностью испарил красную слизь, которая также проскочила через авангард группы. Сделав глубокий вдох, Юта проверил свой статус. На данный момент они убили 18 летучих мышей, 7 красных слизней, 9 синих слизней и 5 зеленых слизней. Каждый монстр отдавал небольшой прирост к нам и коммьютер, но результат оказался намного лучше, чем он ожидал, так как в этой миссии он со спикой убил 90% всех их улова. Невероятно, госпожа Юка, вы до волшебница, которая может управлять двумя стихиями. Уважение Спик ещё больше возросло к Юка после того, как она увидела, как та начала использовать магию огня. Причиной её восхищения было то, что обычно люди могли овладеть лишь одним атрибутом магии. Уникумы, которые могли освоить, сразу два элемента называли дуомагами, и по слухам, рождались лишь 1 на 10 тысяч человек. Кроме того, также существовали маги трёх элементов, но они встречались ещё реже, где-то 1 на 1 миллион человек. Квадромаги, которые могли освоить целых 4 элемента, вообще встречались на 1 на 100 миллионов человек. Другими словами, чем больше элементов освоил маг, тем ниже была вероятность встретить его. С каждым дополнительным элементом магии вероятность встретить такового мага уменьшалась где-то в 100 раз. На самом деле, я уже полностью освоил все волшебные элементы, но думаю, что лучше это пока сохранить тайной. Юта решил, что данная экспедиция будет использовать только магию огня и воды. Если бы он использовал сразу все элементы, то риск того, что Спикер разоблачит его, сильно бы возрос. Эй, Поча, что будем делать? Похоже, что ситуация развивается совсем не в нашу сторону. А тем временем Хиллари и Поча были полностью исключены из группы Юта и Спики и теперь таскались за ними в качестве балласта, полностью игнорируемый Юта. Если мы оставим всё как есть, то эта невероятная девушка Юта заберёт у нас всё самое вкусное. В их изначальном плане было завоевать уважение авторитет в глазах Спики, а затем пригласить ее домой к себе, но в данный момент их план полностью провалился. Спика и Юка уничтожили всех монстров, как только те появлялись в зоне их видимости, так что этой парочке не было и шанса на то, чтобы прийти им на помощь и проявить себя. «Хех, все пучком, Хиллари, у меня есть отличный план!» «Правда? Я полностью доверяю тебе, так как твои стратегии всегда срабатывали ранее!» Так Почо хлопнул себя по своему большому животу и направился к Спике и Юка. которые в данный момент отдыхали. Эм, да, мы у вас есть минутка? Хм, чего надо? Журтрис блондин? Жертвец-блондин. Юка-сан, знаешь, это очень грубо. Хоть внешне Юка и выглядела как безобидная девушка, но в ее поведении не было даже грамма женственности. Так и спустя некоторое время Хилари и Почи весьма враждебно настроились в отношении Юта. В общем, я знаю одно местечко неподалеку, где обитают редкие монстры, не желаете ли наведаться туда? Место, о котором говорил Почи, была локация, в которой в последнее время бродило очень много слухов среди амантюристов-новичков. Демоны, которые обитали в горах Рагур, были довольно слабые, так что даже среди авантюристов-новичков они считались низкоуровневыми, но место почв было исключением. Хе-хе-хе, я уже не дождусь, чтобы посмотреть на то, как эта стерва Юка будет страдать. Эти двое дебилов, отправляя их группу в столь опасное место, полагали, что там у них может появиться шанс защитить девушек, и они смогут реабилитироваться в их глазах. В своей голове Поча уже вовсю фантазировал, как будто развлекаться потом с двумя красотками сразу. «Хорошо, я не против, что насчет тебя, Спика? Я тоже согласна, вместе с Юко я готова пойти куда угодно». Для Юта, которому монстров в горы огур было совершенно недостаточно, предложение о Почу пришлось очень кстати. Так, компания Юта направилась к месту, где, по слухам, обитали весьма сильные монстры.